Суд по делу об убийстве. Досудебный сеанс криминалистической оценки. Вы понимаете, почему находитесь здесь, Элли? У психолога ровный и негромкий голос. Он элегантен и почти красив на андрогинный манер. Бледная кожа, глаза кажутся наполовину прикрытыми из-за тяжелых век. Узкое вытянутое лицо... Длинные пальцы, сужающиеся к концам. Вероятно, на ногах у него такие же пальцы. Не слишком узкие, но и не слишком полные губы, мягкий, спокойный взгляд. Он носит шарф, возможно, купленный на непальском рынке. Он выглядит так, словно отправился в пеший поход по Гималаям и по дороге заглянул к тибетским монахам. Теперь он сидит в угловом кабинете с панорамными окнами, и прекрасным естественным освещением. Тем не менее, я испытываю беспокойство, чувствую какую-то ловушку. Я нахожусь здесь, потому что вы психолог-криминалист, потому что мне предстоит суд по обвинению в убийстве, и моим защитникам нужно знать, могу ли я давать сознательные свидетельские показания. Потому что на самом деле нам предстоит большая игра, не так ли? Им нужно знать, могу ли я фактически помочь стороне защиты или позорно провалюсь, особенно на перекрестном допросе. «И что вы думаете по этому поводу?» спрашивает психолог. «Мне не платят за то, чтобы я думала, доктор». Он разглядывает меня. Я смотрю на часы и бросаю взгляд на дверь. С каждой секундой я закручиваю гайки, опасаясь, что он собирается проникнуть мне в голову где в темных глубинах обитают мои секреты. Никому не позволено проникать туда, даже мне самой. Я узнала, что может случиться, если открыть эти двери. Но он продолжает молчать, и это становится невыносимым. Поэтому я заполняю пустоту. Но когда открываю рот, то немедленно жалею об этом, потому что делаю как раз то, что ему не нужно. Это не первое мое Родео. Я ветеран терапии. Думаю, они хотят, чтобы присяжные увидели меня в качестве жертвы. Медленно говорю я. Они хотят, чтобы присяжные поняли, что Мартин делал со мной, и пожалели меня. Чтобы они осознали, почему он заслуживал смерти. Он морщит лоб и облизывает губы, пока делает записи. Этот сеанс также записывается на камеру. Мне нужно быть более осторожной. Передо мной в стеклянной вазочке лежат шоколадки, завернутые в золотую фольгу. Психолог видит, что я смотрю на них. Он подается вперед и подталкивает вазочку ко мне. Я откидываюсь на спинку дивана, кладу ногу на ногу и сцепляю пальцы на колени. А он заслуживал? Чего именно? Смерти. Я резко встаю и начинаю ходить по комнате. Останавливаюсь и смотрю в окно. Мы находимся на втором этаже кирпичного здания. Снаружи на образцовой лужайке много людей, матери и няни, присматривающие за играющими детьми. Я думаю о Хлое. Складываю руки на животе и тихо говорю. Так или иначе, все мы умрем. Некоторые люди делают дурные вещи. Думаю, они заслуживают смерти раньше, чем другие. Какое-то время он молчит. Я слышу, как он пишет в своем блокноте и переворачивает страницу. «Ваша дочь тоже заслуживала смерти, Элли?» Во мне закипает ярость. Я нахожусь на волоске от того, чтобы подхватить сумочку и выйти из комнаты. Но я также понимаю, что стоит на кону. Вердикт о виновности и невиновности. Это не предмет торговли. Я должна делать все, чтобы помочь моей защите выиграть это дело. Она была слишком маленькой, — тихо говорю я, — слишком невинной. А как насчет вашей матери? Мое сердце замедляет ход, и я говорю, моя мать умерла, когда мне было девять лет, доктор. Ее смерть не имеет отношения к этому суду. Это сказалось на вашей психике, Элли». Девять лет — очень ранний возраст для утраты матери. Такие события формируют нашу личность, и это имеет большое значение на суде. Все, что может быть использовано против вас, будет использовано. Горе может быть чудовищем, которое поглощает человека и губит его. Я это знаю. Мне говорили об этом раньше. На лужайке за окном девочка падает с качелей. Мать бежит к ней, падает на колени, обнимает девочку и гладит ей голову, утешая ее. Мои мысли возвращаются к Хлое, к тому, что мы могли иметь. Я думаю о том, чего не получилось с моей собственной матерью. О том, как мой отец пренебрегал мною до ее смерти и даже больше после этого. Ярость снова вскипает в животе и поднимается к пищеводу. Психолог шевелится. Я слышу, как скрипит кожаная обивка его эргономично сконструированного офисного кресла. Не хотите ли рассказать мне, что вы помните о смерти вашей матери Элли? Вы были дома вместе с ней, когда она умерла от передозировки снотворного. Я резко поворачиваюсь к нему. Значит, вот что они собираются сделать. Найти дыры в моей психике, разбередить старую боль. «Расстроить меня и заставить говорить то, что они хотели бы услышать, как вы делаете сейчас?» Но по выражению его лица я вижу, что моя реакция, моя отчужденность и внезапный гнев уже сказали ему большую часть того, что он хотел узнать. «Я скрываю свои тайны. Но разве все мы не делаем этого?»